Глава 7. В суровых землях смерти не боятся. Возвращение состоялось минут через 20. Блудный гном явился красиво. Не пешочком, а верхом на вихре возрождения, опустившему его прямо на занесенную снегом каменную плиту. Уровень за смерть не отняли, а вот опыт забрали. Еще одна смерть, и прощай уровень. Но выбирать не приходится. Хворь крайне опасная, серьезная. Сейчас Кроу сбросил все симптомы на ноль. У него было несколько спокойных часов до того момента, когда он снова превратится в пыхающий жаром уголь. Возвращаясь бегом к холму, Кроу с усмешкой подумал, что стая замерзших шакалов, сбившихся в кучу за большим валуном, никак не могла ожидать подобной подлянки. Да и кто бы такого ожидал? Кроу не ошибся, шакалы были в шоке. И видит боги, их можно было понять. Сидишь себе стаи, прижавшись к сородичам, спрятав носы в хвостах, и тут вдруг из снежной круговерти вылетает коренастый коротышка в подгузнике, прыгает крепкими пятками на хребет вожака, развешивает пару оплеух всем остальным шакалам, после чего раскидывает руки и падает спиной на холодную землю, позволяя озверевшим падальщикам начать его убивать, и при этом радостно улыбается, а от него исходит такой приятный прямо-таки летний жар. Вот прямо жалко убивать было. Это ж то же самое, что в снежную пару натопленную печку из избы выбросить. Игрок был уверен, что, несмотря на непогоду и плохую видимость, глазастые стражники его увидели и наверняка озадачились голым променадом местного жителя с последующей смертью. Но сейчас удивление стражников гнома волновало меньше всего. Пусть хоть сам мрачный и загадочный сотник припрется с вопросами, в ближайший час игрок волноваться на этот счет не станет, и отвечать не станет. Это его полное право бегать в подгузнике по заснеженной каменистой пустоши. Одеться и снарядиться труда не составило, вооружившись трофейным оружием, оставшимся от карликов гихлов, Кроу заглянул в комнату к рабочим, похлопал каждому по плечу, давая им почувствовать, что от него больше не исходит странный жар. Убедился, что древолом и труд успешно трудится. Комната приобрела более чистый вид, у стены встала прочная широкая лавка. Воздух пах сырой землей и свежей стружкой. За коротеньким коридорчиком, выходящим в колодец тамбур, виднелось пылающее в очаге жаркое пламя, гонящее во все стороны волны тепла и добавляющее ощущение уюта. Шишки сгорели, как порох, и просушили еловые пни, что тут же занялись ровным сильным огнем. Все как было запланировано. Понимая, что в запасе у него совсем немного времени, первый час игрок предпочел провести в обществе работников, вместе с ними продолжив облагораживать комнату. Первым делом Кроу добавил работы гному труту, пробив в нескольких местах стены и выбив в глине глубокие прямоугольные ниши. Тщательно выгладил их, выровнял, немного утрамбовал. Всего шесть глубоких стенных ниш, могущих вместить в себя немало пожитков. Чужих пожитков гном решил отдать большую комнату под быт и проживание нанятых трудяг ибо нельзя больше допускать подобных бед с уничтожением жилья непогодой и порчей чужих вещей. При помощи исправно работающей связки умений Кроу осмотрел все помещение, убедился в прочности стены потолка, для надежности установил у самой слабой стены пару принесенных сверху бревнышек, причем все делал тщательно, но на бегу. Торопился успеть до момента, когда вновь превратится в горящую невидимым огнем свечу. Первый час истек быстро, Температура воздуха вокруг него скакнула вверх. Кроу сразу же отправился вниз на несколько метров, снова очутившись в пустой гробнице. При этом он успел показать оттопыренный большой палец труту и древолому, что отработали без перерыва. За минуту до ухода Кроу попросил мужиков сходить до навеса и привезти сюда остальных работников, а также забрать из-под навеса абсолютно все личные вещи и разместить их в стенных нишах а затем прекратить всяческое сношение с поверхностью, благо дрова в наличии, огонь горит, скамьи для сна и отдыха делаются. Вторая лавка готова и присоединилась к товарке. Есть на чем посидеть, одним словом. Также гном строго запретил соваться вниз, даже если он начнет орать или звать на помощь. Это уже подстраховка. Не стоит работникам соваться в опасные места и не стоит им видеть пустые гробы. Оказавшись в квадратном помещении подземной гробницы, игрок не стал прохлаждаться. Добавил в затухающий огонь хвороста из заплечной корзины, подступил к стене, обращенной в сторону выхода из участка, туда, где навес, торговый прилавок и сам вход. Осмотрел стенные и напольные плиты, убедился, что дело выглядит посильным, а затем вооружился трофейным тесаком и вонзил его в щель между напольными плитами. Выворотить одну из гнезда и вытащить удалось без особых проблем. Обнажилась сырая спрессованная земля и куча белесых червей двадцатого уровня, тут же плюнувших в посмевшего вторгнуться в их владение гнома. Тот упал на пузо, избежав коллективного плевка в чумазую харю, но осерчал и тесаком забил червей насмерть. Нечего из себя ползучих верблюдов изображать. Принцип «если ты плюнешь в толпу, толпа утрется», «если же толпа плюнет в тебя, ты утонешь», здесь не сработал, о чем скорбно свидетельствовали белесые шкурки червей, валяющиеся в грязи. Кроу не требовались подобные трофеи, он предпочел попрать останки червей ногами и приступить к извлечению следующей плиты. В течение часа гном умудрился вырвать из гнезд четыре напольные плиты и четыре стенные, сложить их в аккуратную стопку, да еще и прокопать сквозной горизонтальный проход в земляной толще. Удар кирки пробил почву, в снежную бурю высунулась покрытая грязными разводами, исходящая паром рука, в лучших традициях культовых фильмов ужасов. Зомби останавливаться на достигнутом впечатляющем результате не стал, разворотил Землю сильнее, поднапрягся и буквально выпал наружу вместе с солидным куском дерна. Расчетливый гном, всегда старающийся действовать как можно более рационально, сделал еще один вход в свои подземные владения. Необходимые меры, ведь через вертикальный колодец особо не извлечешь огромные массы Земли, особенно если нет никаких механизмов или магических приспособлений, Должных облегчить труд землекопа Есть надежда только на свои руки И прочность лопаты или кирки С инструментом, кстати, тоже беда На размышление времени было хоть добавляй. Сейчас игрок выполнял работы По расширению и приданию формы Сквозному проходу Бегом перетаскал всю землю наружу Как не банально таскал В заплечном мешке и в руках Работал в буквальном смысле на износ Высохшая до хруста одежда Болтающаяся на раскаленном теле Рвалась на глазах разлетаясь клочками ветхой ткани и кожи. Жизнь, то и дело, падала на десяток другой пунктов, когда гном с размаху ударялся головой, а пока еще низковатый земляной свод. Или когда запинался о незамеченный ранее камень или корень, падал на землю, утыкаясь лицом в грязь. Но это лишь добавляло ражу упертому игроку. Любая преграда воодушевляла его на следующий шаг. Такова особенность его характера. Он позволил себе остановиться лишь после того, когда полностью перетаскал наружу землю не забывая подбрасывать почву вверх, дабы ее уносило помощником, снежной бурей. Вьюга работала как включенный на полную мощность лютый пылесос, радостно засасывая в свое чрево все, что могла, оказавшись куда прожорливее торнадо. И гном радовался, прямо улыбался такой прожорливости, отлично играющей ему на руку. Куда девать с нищему гному кубометры вырытой земли? Участок не резиновый, да и не годится из него склад земли делать. Общую территорию заваливать грудами сырой землицы не позволят. Злобное око Саурона, то бишь сотника Вуриуса, мгновенно заметит и воспретит беспредел. Следовало готовиться к дальнейшей конфронтации с новым руководителем сторожевого поста Серый Пик, при этом не давая ему ни малейшего повода обвинить себя в нарушении законов или пусть даже негласных правил. И сейчас Кроу старался избавиться от как можно большего количества ненужной ему почвы принося ее в жертву воющей снежной вьюге, сгустившейся над их несчастными головами. Буря жертву проглатывала и выплевывала где-то очень далеко, возможно, за километры отсюда. Воздушная землечерпалка черпалка бесплатная, мощная, быстрая, шикарна. О таком подарке гном не мог и мечтать, ведь он с самого начала знал, что его владения в этой местности будут представлять собой айсберг, видимая надводная часть, Это лишь крохотная верхушка айсберга. Правда, плавающие ледяные глыбы иногда переворачивались, вот этого никак допускать нельзя катастрофы и провала планов. Столь же сильно не хотелось простоев и досадных проблем. Кроу был уверен: вскоре сюда явится это громогласное высокомерное чудило, мнещее себя единственным и неповторимым во всея Авальдире. Он злобно насмешлив, может одним пренебрежительным фырканием вывести из себя, но при этом он настоящий друг а к тому же прибудет не с пустыми руками. Кроу очень сильно желал встретить его на равных, тем более, что задачи у них почти одинаковы по сложности. И кто куда из них двоих отправится, выбиралась путем подбрасывания монетки. Так решилась судьба нынешнего поселенца в этих мрачных землях, она выпала гному Кроу. И он всячески старался не ударить в грязь лицом, хотя в прямом смысле ударять приходилось каждый день и многократно. А вот в фигуральном нет, провал неприемлем. Ведь начали они одновременно, день в день, час в час, минута в минуту. Ни у кого не было преимущества во времени, ни у кого не было каких-либо стартовых бонусов, не имелось и локальных ограничений в преодолении возникающих трудностей. Поэтому насмешки будут особенно едкими, очень едкими. Провал однозначно неприемлем, ни в коем случае. Гном аж содрогнулся, представив перед собой радостно и насмешливо улыбающуюся клыкастую синеглазую харю. «Не «Ой, недопустим провал!» Спустя еще час игрок превратился в немыслимо жаркую кузнечную топку. «Эх, а как бы хотелось сейчас вернуться к ковке!» Но пока что раскалялось не железо вокруг, а почва. взятая для крепи бревно мгновенно затрещало от жара. Задымилось в руках полуголого игрока. Градусы прибавляются каждый час. Черт! При помощи связки, найдя самое слабое место в выротом проходе, Гном установил туда бревно, содрал с себя лохмотья и вновь помчался прочь от территории серого пика. Как и в прошлый раз, последовал нудный поиск практически в слепую полузамерзшую стаю шакалов. Вновь гном отдался им на съедение, и вновь волна возрождения выплюнула его на ледяную каменную плиту. На этот раз уровень он потерял. «Сойди, житель Кроу», — поприветствовал его закутанный в меховой плащ с капюшоном широкоплечий страж. Негоже стоять здесь. «Ага, спасибо, добрый страж», — на ходу ответил гном, спешно стараясь уйти прочь. Вдруг приметливый стражник узрит предательские симптомы болезни. Вроде бы и сбросилось все на ноль, но рисковать не хотелось. «Не постигла ли тебя печальная участь?» — перекрикивая вой пурги, поинтересовался страж, милосердно опуская слово «смерть». «Постигла, постигла», — закивал игрок. «Я счастлив». Крайне озадаченный страж задумчиво замер, пытаясь переварить услышанное, что позволило Кроу благополучно смыться на свою территорию. По пути он понял, что большая часть ограды вокруг участка исчезла, выдранная с корнем и унесенная бури. Чёртова непогода! Словно в ответ на невысказанную вслух мысль, вдалеке раздался протяжный и тоскливый вой. Настолько страшный, что пробирало до костей. Два снежных голема вздрогнули, Круто развернулись, зашагали в том направлении. Бьющие у них из груди яркие лучи магического света упирались в снежную крутящуюся пыль, но гиганты уверенно двигались к источнику звука. «А вот, кажись, и хозяин в юге пожаловал», прошептал Кроу, не отрывая взгляда от удаляющихся големов и одновременно подхватывая из земли утопающие в снегу бревно. «Или хозяйка, а может там целая стая?» Ответ последовал быстро, но оказался неоднозначным. Хотя и резким, впереди идущего снежного гиганта, разметало в пыль одним могучим ударом. Ударов, может, было и больше, но тут не угадать, слишком темно и вьюжно. Отчетливо видно было лишь одно – взмывший вверх по крутой траектории магический прожектор, улетевший куда-то к невидимым облакам и пропавший с глаз долой. Смахивало все на очень сильный аперкот, нанесенный кем-то с большой злостью зацокал Кроу наполовину забираясь в проход и становясь сильно похожим на боязливого суслика, смотрящего на проходящую мимо стаю голодных хищников. Второго голема разметала на крохотные снежные комочки парой минут позже. При этом магический свет успел выхватить из тьмы что-то большое, похоже на... да тут не понять. Снежная вьюга, спустившаяся вокруг несчастного сторожевого поста, позволяла увидеть лишь то, что хотела показать сама и тем самым еще сильнее напоминало огромное живое существо, слепленное из снега, льда и злобной ненависти. В стороне шагах в сорока от места, где разлетелся второй голем, вспыхнул ярчайший свет, ненадолго победивший тьму. Отряд игроков, их около двух десятков, выстроились в защитный ордер, напоминающий трапецию. В первом ряду на полшага позади двух массивных воинов стоит высокая женская фигура, воздевшая вверх длинный посох, увенчанной ярчайшим и лучистым шаром света. Девушку защищают со всех сторон, она в длинном белом платье, ветер полощет в воздухе изумрудный плащ, развиваются неприкрытые волосы. Только спустя пару мгновений Кроу осознал, что стоящие перед девушкой два мощных полуорка, закованных в латы, удерживают волшебницу при помощи двух толстых и коротких цепей, идущих от их поясов к ее талии, вокруг которой обернута толстая стальная пластина. Странно. Не удержавшись, Кроу припал к заледеневшей земле почти на четвереньках, продвинулся метров на 30 вперед. Отсюда обзор оставался таким же скверным, но сквозь воющую снежную круговерть можно было различить обрывки смутно видимой информации над головами медленно шагающих вперед игроков. Несколько секунд ушло на разборы опознания мерцающих букв и цифр, Во время подобной непогоды персональная информация игроков отнюдь не светилась, как новогодняя ёлка, видимая издалека. Нет, информация искажалась, некоторые буквы гасли, подобно частям старой неоновой вывески. Часто это вызывало дико возмущённые протесты на форуме, особенно если там выкладывался скриншот с изображением какого-либо игрока, бредущего через бурю, вихри, ядовитые облака и прочие гадости. А над его или её мужественным челом вместо надписи «Сияющая сырокадра» видна лишь сомнительная надпись что-то вроде «Я с рака». Так себе подвиг, особенно когда после него выйдешь в город, а со всех сторон раздаются радостные приветствия. Привет, Пусть и мелочь, а досадно. Но сейчас Кроу не пытался разглядеть что-нибудь смешное. Тут не до юмора. Достаточно вслух пересказать собственные злоключения, и можно хохотать над собой до упада. Нет, гном жаждал любой информации, не обращая внимания на попытки разбушевавшейся стихии превратить его в замороженный шакалей корм. Слишком уж странной была эта поддержка цепями, больше напоминающая двойной мощный поводок, и слишком странным был посох. Продолжая изображать из себя голову ледяного червя, отплевываясь от снега, Кроу следовал за чужим отрядом, не сводя глаз с мелькающих цифр и букв. Так, клан не спящих. Из игровых ников удалось прочесть немного, но кое-что все же сложилось воедино. Тофу огненный, лысый чернобур, Анджела Амора. Держащая посох девушка в простом белом платье и зеленом плаще осталась безымянной, ибо не мог витать игровой ник над головой местной. Одежда ее, кстати, на вид совершенно простая, ни в едином месте не зачарованная. Но тут можно и ошибаться. Однако на фоне по максимуму экипированных игроков сопровождения ее непокрытая голова, голая шея, руки без перчаток и босые и ноги, утопающие в снегу. Выглядит крайне странно. Волосы длинные, светлые. Лица не видно. Посох выглядит как нечто неземной красоты. Прозрачная рубиновая древко изгибами и изломами напоминает древесную ветвь. Пара зеленых камней довершают сходство, а в навершии сияет нечто столь яркое, что глаза попросту слепнут. Отряд медленно уходил прочь, подходя к месту, где кем-то были уничтожены два мощных голема. Огном Кроу остался лежать на месте тихо, словно мышка наружка, прикинувшись дохлым веником. Из осторожности. Он успел рассмотреть сбрую натальи и девушки. Металлическая пластина загнута в кольцо, покрыта светящимися рунами и снабженная большущим необычным замком. В два толстых кольца по бокам продеты тяжелые цепи из искрящегося металла. Выглядит так, будто способны выдержать рывки запряженной тройки динозавров. В общем и целом девушка выглядела самой настоящей пленницей, причем опасной пленницей, раз были предприняты подобные меры предосторожности, из которых наиболее сильно выделялись два идущих прямо за ней мага, протянувших к ее спине светящиеся нехорошим тускло-синим светом ладони. Какая-то разновидность нехорошей сдерживающей или ослабляющей магии. Все рассмотрев, Кроу остался лежать ничком. Меньше всего ему желалось, чтобы кто-то из отряда его увидел. Дело тут, похоже, секретное. Вон как озираются все по сторонам. Гномы не заметили лишь случайно. Хотя он полз от укрытия к укрытию, полюсвоющий ветер, наполненный снегом и льдом, неплохо снижал видимость. Если бы не пылающий посох, не удалось бы рассмотреть столько подробностей. Но помимо отряда в пятне света, за его пределами в тьме, Могли скрываться наблюдатели-тихушники. А Кроу не любил, когда кто-то знал, что он знает. Отряд игроков медленно отдалился. Кроу выждал еще чуток, после чего развернулся и, не вставая, ползком двинулся к родной норе. Его губы тихо шептали, цитируя одну из любимейших сказок, пришедшуюся к месту. От сушу тебя можно было прожить. В то время и щуки были добрее, и окуни на нас мелезгу не зарились. И хотя однажды он и попал, было в уху так и тут нашелся старичок, который его вызволил. А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пескари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить». Цитата из сказки «Премудрый пескарь» закончилась, как раз тогда, когда гном вполз домой и затих, таращась в темноту, как столетняя рыбка, ожидающая прибытия злобной щуки. Заметили его или нет? Кроу не знал, было ли увиденное им зрелище большим секретом, Однако он совершенно не желал, чтобы об этом кто-нибудь знал. Зачем ему? К популярности не стремимся, хотя все увиденное было записано на видео, и сегодня надо будет просмотреть ради дополнительной информации. Жбах! Большущий шар, сияющий магическим огнем, причудой ветра влетел в вырытый проход, залетев туда, будто пушечное ядро, передумавшее улетать и решившее вернуться в родное пушечное жерло. Бедный гном, лежащий себе на полу и никого не трогающий, сыграл роль пыжа. Его прижало к горячему светящемуся шару, пронесло вместе с ним через коридор, через гробницу и впечатало в выложенную каменными плитами стену. Хрустнуло. Упавший на пол магический светильник с шумом откатился. Гном остался прилипшим к стене, напоминая пришпиленную букашку. Над его головой светилась тревожно пожелтевшая шкала жизни. Невезуха, спустя некоторое время разнеслось по гробнице и отлипший от стены гном рухнул на пол. Спали эффекты ударного ошеломления и головокружения. Молчание протянулось еще с минуту, затем тот же голос с задумчивостью сказал «Хотя...». Кроу успел осмотреть светящееся ядро и пришел к выводу, что если перефразировать, по голове его ударил не просто булыжник, а самый настоящий серебряный самородок. Конкретней и без лишней патетичности. В его темную норку залетел функционирующий магический светильник, Чего заряда хватит ещё часов на 10 работы. Вещь крутая, серьёзная, стоящая довольно больших денег. Очень яркая, с большой серебряной руной, служащей универсальным переключателем. Одно лёгкое касание, и светляк прекратил мигать, загорелся ровным приятным светом, ярко осветив гробницу, прогнав тени из каждого угла. Понятно, что по-честному надо бы вытащить чужую штуковину за порог. Но Кроу был в здравом уме и крайне злопамятен будто мамонты, что вымерли от лютой злобы, когда увидели своих бритых собратьев. Он оставит светильник себе, и ежели сюда вдруг явится сотник Вуриус и начнет что-то заикаться про кражу государственного имущества, вот тогда тут разразится дикий скандал, а протяжное эхо начнет разносить злобные вопли типа «Я вашей лампой контуженной, не троньте припадочного, а бажуром убить хотели злодеи, специально в меня метили гады». «Позовите прокурора, требую компенсации, я буду жаловаться в гномон». И ведь дело выгорит, местные, которые добропорядочные, крайне сильно уважают собственность игроков. Посему наказания гном не боялся. Опять же, он и с места не сдвинул залетевший сюда светляк, оставив его в месте приземления. Словно так и было. Он ведь всего-то переключил с мигания на ровный свет, если что, скажет с надрывом слезным «Глаза, глаза мои миганием резала». Удовлетворенно улыбаясь мелкой пакости, гном окончательно решил, что оставит подарок небес себе. Пока размышлял, добрался до выхода и взглянул в ту сторону, где последний раз видел отряд. Никого и ничего, лишь ледяной ветер свистит по торосам. Чёрт, тут и правда торосы появились. Высота ледяных груд достигала уже метров 3, а в некоторых местах и 4 метров. Снежное поле шло от границ торжевого поста к его середине, отчего местность приняла вид огромной воронки с пологими краями где самой нижней точкой был центр серого пика и родной холм Кроу. «Не нравятся мне ваши пейзажи, госпожа природа!» – проорал гном с лихостью, спешно одеваясь, а затем бросаясь вниз к заваленным снегом складам. Гном был несправедлив, когда говорил о постигшей его черной полосе. «Ничего подобного! Ведь если трезво мыслить и оценивать, ему досталось два подарка – готовое просторное помещение в толще холма и долго работающий светильник». Если соединить оба подарка вместе, что получится в итоге? Ответ – просторный и хорошо освещенный подземный склад с удобным входом, и посему надо срочно доказать, что щедрость богов вполне оправдана. Гному не однажды приходилось доказывать миру, что его старание и упорство может превзойти только дождевой червь, вся жизнь которого – упертая пробивание вслепую сквозь сырую грязь. В мире Том Кроу мог сравнивать себя с червем лишь метафорически – в мире этом, в Вальдире, он и был червем, пробивающим плотную земную толщу, не без успеха, надо сказать. Посему Кроу не стал тратить время на горестные вздохи, предпочтя взяться за дело. За следующий час он перетаскал в свежесозданную хамячу нору все уцелевшие припасы, забирая все без разбора, начиная с посуды и заканчивая бревнами, хворостом, особо большими камнями. Некогда достаточно просторная гробница в холме или же склеп под холмом. Оказалось наполовину забита пожитками страдальцев, рассортированными кое-как, но с заботливо оставленными проходами. Порывшись в снегу, игрок уверился, что основная часть добра перенесена, после чего с легким сердцем принял весть о необходимости еще одной смерти. Раздеваться полностью не стал, накрутил на себя лохмотьев от кутюрье Гихлсачи, но остался босым. И в припрыжку поскакал по территории сторожевого поста, идя по большой спирали, держа при этом на плече толстенную корявую дубину. Ну да, не дать не взять, местные чумазые ополчение решило встать на защиту родного края. Здесь его дом, а хороший хозяин всегда должен быть в курсе происходящего на местном уровне. Имеет полное право, ему все постройки снесли, едва рабочих не заморозили, усе съестные припасы в мясное мороженое превратились. Он несет убытки, он терпит холод, он страдает. А когда чернь страдает, то она идет и бьет в морду дворянам, либо черной от грязи пяткой, либо плохо отесанной дубиной. У гнома Кроу имелось и то и другое, а в качестве дворянской морды запросто сойдет сильно нелюбимый местными жителями. Ага, дрожайший сотник Вуриус. Но сначала осмотр периметра и очищение стужей шакалами от болезни проклятой. Оббежать всю территорию труда не составило, но начало уходить здоровье. На несчастный сторожевой пост свалились дополнительные напасти в виде выданных игровой системой локальных штрафов типа скользкий наст, острые ледяные кромки, высокие торосы, ледяные порывы сильного ветра. Как результат, при каждом шаге уходила жизнь от соприкосновения с растущими прямо на земле сосульками. Тут нужны кольчужные штаны и металлические сапоги, либо зачарованная кожа и ткань. То и дело гном поскальзывался на очередном подарке от системы, и с руганью падал Хари вниз, опять же прямо на сосульке. Или его подбрасывал ледяной порыв сильного ветра, после чего он делал сальто в воздухе и падал уже на сосульке. Хорошо здоровье позволяет подобные фокусы. При завершении круга почета Кроу край муху уловил знакомый тоскливый вой и круто сменил направление. Пробежал границу поста, перепрыгивая через сугробы и смело прорываясь сквозь снежные стены. Напарываясь на природой шипастые противотанковые ежи из льда, прикрывая глаза от колючих тычков злого воздуха, гном бежал на звук. Но источник не стоял на месте. Судя по всему, он двигался вокруг сторожевого поста так же, как крутится вокруг раненого зверя хорошая охотничья собака. Гном поддал жару, ускорился как мог прыгнул с пригорка прямо в снежную сплошную порошу и… вылетел на яркий солнечный свет, разом попав под поток тёплого восходящего воздуха. Один большой прыжок перенёс игрока из лютой зимы прямиком в объятия тёплой радостной весны. Там и сям, в ноздреватом снегу зияли широкие проталины, весело поднимали головы яркие цветы, пролетела первая робкая стайка бабочек, вдалеке трусил шкурой одинокий шакал, радостно потягивая в пяти шагах от него с трудом разгибал обледеневший стебель непентес-охотник, не собираясь ни на кого нападать, по крайней мере сейчас. Из-под заснеженного кустарника выскочило сразу три жирных куропатки, две бросились за бабочками, третья выгребла снег из небольшой ямки и плюхнулась туда задом, кажись решила срочно отложить яйца, дабы спасти популяцию вида. Насладившись видом весенней природы, дымящийся гном развернулся и взглянул назад. Его взору предстала высоченная снежная стена, гудящая и медленно вращающаяся по кругу. Смерч. Громаднейший снежный смерч накрыл сторожевой пост Серый Пик и прямо на глазах случайных свидетелей сокращал свои объемы, сужаясь в диаметре. Недавно это была просто медленно ползущая снежная пурга размером с долину. Теперь накрыт лишь сторожевой пост и часть долины. Очень скоро под воздействием смерча будет только пост стражи Серый Пик, Причем сила бури не спадала, наоборот, все усилилось, если судить по удерживаемым в воздухе массам снега и льда, по децибелам воющей непогоды. Это то же самое, что взять таракана, посадить его в коробку и засыпать ее с горкой снегом и льдом. А затем приняться спрессовывать снег от краев к центру, пока там не появится плотная-плотная снежная колонна с вмурованным в ее толщу тараканом. Только тут все было в виде смертельно опасного и набирающего силу смерча. Кроу знал кое-что совершенно точно. Он не таракан, о нет. Он размерами не выдался и чином не дорос. Он просто муравьишка незаметный, кто тащит и тащит в норку соломинку за соломинкой. Но таракан тут точно есть. Матерый такой, сильный, усастый, злобный. И зовут таракана Вуриусом. Последние сомнения окончательно отпали. Это не просто непогода, это магическое воздействие, направленное на конкретное место. Причем Кроу был практически уверен, что сам сотник Вуриус ни за что не смог бы вот так просто покинуть территорию, огражденную смерчем. Это ловушка с избирательным видом действия, нацеленная на точную цель. Если ты ей не нужен, она тебя выплюнет наружу. Подобный метод поимки врага или добычи использовали многие обитатели мира Вальдиры, особенно если не отличались быстротой передвижения. Намотав увиденные на мозговые извилины, Кроу разбежался и прыгнул на снежную стену. Коренастая фигура черноволосого гнома на мгновение словно бы прилипла к боку воющего смерча, а затем его небрежно отбросила в сторону. Так проходящий по двору человек отпихивает дурную курицу, лезущую под ноги. Гнома шмякнула о землю, перевернула раз десять, протащила по земле. Рядом оказалась прекрасная гладкая ледяная горка, Но игрока протащило именно по каменистой земле, мимо милосердного гладкого льда. Финиш объявили у большого валуна, в него Кроу впечатался макушкой. Послышался громкий треск, сидящий рядом шакал с предвкушением облизнулся, но тут же повесил скорбно нос, валун превратился в сотню камешков и осыпался, а невредимый гном, почесывая голову, поднялся на ноги. «У тебя друзей поблизости нету?» – спросил Кроу, делая шаг вперед, и, наступая на лежащий по земле облезлый шакаль и хвост, позови-ка их. Взвившийся шакал громогласно позвал диким визгом собратьев, после чего бросился на обидчика. Из-за холмиков, бревен, сугробов, из ямы нор появились прочие падальщики и бросились на помощь. Благодаря их дружным действиям, Кроу в скорости добился желаемого, его съели, и он возродился на ближайшей точке возрождения, то бишь на территории поста Серый Пик. Но, едва только он появился, как раздался дикий грохот, такой, что на миг показалось, что раскололись небеса и сейчас рухнут на землю. Затем ударила жара, такая сильная, будто всех разом засунули в раскалённую духовку. Снег не просто растаял. Он исчез в мгновение ока, а вокруг всё закрыло облаками немыслимо горячего пара. Гному почудилось, что он снова очутился в той смертельной долине. В адской бане, наполненной ожившими скользкими кошмарами. Но иллюзия рассеялась столь же быстро, как и пар. Воздух очистился, вернул первозданную чистоту. Первым делом Кроу взглянул на родной холм. Тот оказался на месте, и гном облегченно выдохнул. Работники должны быть в порядке. А вот снега не оказалось нигде, ни единой снежинки, ни одной ледышки. Парящая земля быстро просыхала. Ни малейших признаков гигантского снежного смерча вокруг. Ни следа от големов, нигде не видать того большого странного отряда, шагающий впереди закованной в цепи девушкой со странным посохом. У самой границы поста колыхалось радужное марево иллюзия, полок скрытности, наброшенный на достаточно большой кусок территории. Но вот исчез и он, явив абсолютно пустую местность. Нет, не совсем пустую. На земле валялась огромнейшая куча каменных блоков, обычных, массивных, тяжелых. Кроу знал, откуда блоки. Это материал для постройки солдатской казармы, что клан неспящих начал возводить на территории поста. Вот только гном не припоминал такого случая, чтобы для постройки казармы требовалось привязывать один здоровенный блок к другому при помощи цепей. И так каждый блок. Другой увидел бы бесформенную груду блоков и звенья блестящего металла, а Кроу видел нечто иное, громадную ловчую сеть, где каждый узелок представлял собой Каменный блок весом в трипуда. Ничего живого внутри сети не наблюдалось, если не считать исчезнувших во вспышке переноса нескольких игроков. Это точно были не местные. А вот и доблестные стражники, снимающие на ходу зимнюю экипировку, идущие к наблюдательной башне. Во главе шагает Вуриус. Но Кроу сидел рядом с каменной плитой и думал не о стражах. Он смотрел на кучу битых блоков и вспоминал недавние события. Как все пришло к постройке казармы? Если в обратном порядке отмотать назад, именно в обратном порядке, то получится примерно следующая цепочка событий. В наличии чудовищная сеть, завоз материалов не спящими для постройки казармы, договор о постройке казармы со стражами как компенсация конфликта, переговоры стражей с прибывшей на никчемный пост с самой главой не спящих черной баронессой, Бурный конфликт, который начался с безобразного поведения одного из игроков-рекрутов-неспящих. Твою мать! А была ли та ссора настоящей? Ведь Чебе понадобилось достаточно много кристаллов переноса в эту локацию, и Кроу их послушно собрал и предоставил. Для чего использовали кристаллы? Не для переброски ли сюда того отряда со странной босоногой девушкой? То есть Неспы связаны с Вуриусом? Но ведь когда произошел конфликт с сломанием прилавка, здесь за главного был совсем другой стражник. Хотя в те дни до прибытия Вуриуса оставалось всего ничего. А решай бы Вуриус, он бы ни за что не согласился принять помощь в постройке казармы от клана Неспящих. Потому что люто ненавидит вообще всех чужеземцев, то бишь игроков. Или же к Неспящим у него другое отношение. Или же Неспы знали, что вскоре сюда переведут Вуриуса, следом за которым придет снежное что-то которые можно попытаться поймать огромной каменной сетью, но при этом они не действуют заодно с Вуриусом, а как бы параллельно ему, используя его как наживку. Или же у Кроу просто разыгралось воображение, и все это лишь одно большое совпадение. Но ведь невозможно связать столь гигантскую сеть за пару часов. А она готова, и ее явно на кого-то накинули. И отряд, шагавший сквозь пургу, точно был нацелен на кого-то конкретного. И кстати, кто был настолько силен, чтобы поднять многотонную сеть из блоков и тросов, да ещё и суметь метнуть её. Снежный голем? Кто-то ещё? о Голова лопнет сейчас, мрачно пробухтел Кроу и помотал упомянутым органом. Прикрыл на миг глаза, открыл их, прошептал. «Это не моё дело, это не моё дело, это не моё дело! Не лезь, не лезь, не лезь!» «Житель Кроу!» — раздался знакомый голос. «А вот и глава стражей». «Вижу, ты пострадал от разыгравшейся бури», заметил Вуриус. И сильно подтвердил Кроу. «Я потерял все. Мне нужна компенсация. Пусть мне возместят убытки». «Возместят? Но кто? Боги? Кто может быть ответственен за непогоду?» «Не знаю», – пожал плечами гном. «Но узнаю. У меня остались деньги. Их будет достаточно, чтобы вызвать погодного волшебника. Хочу, чтобы он проверил и выяснил, С чего вдруг грянули внезапные метель, смерч и прочее? Он выяснит. С пару секунд сотник молчал, покачиваясь с носков на пятки, затем коротко молвил. «Через час зайди в башню, волшебника вызывать ни к чему. По доброте душевной я лично возмещу тебе все потери». Вот это да, сработало. Наживка была заброшена наугад, но ее заглотнули. «Через час, значит через час», вздохнул гном, заторопившись домой. Придется мне снова погибнуть минут через пятьдесят пять.